Глава пятая. Второй. «Кто ты?» Передо мной стояла покрытая сумраком фигура. Очень хотелось врезать по чужаку, но, учитывая, как далеко он смог забраться, стоило его хотя бы выслушать. Да и, если повезет, неплохо бы понять, кто это такой. «Ты действительно не понял, кто я?» Чужак считал мои мысли через все собственные щиты, природный иммунитет и дополнительную защиту от Майи. «Не понял, кто мог к тебе прийти, когда ты уселся возле алтаря и воззвал к своей стихии?» «Чёрт, а действительно, похоже, меня просто уж слишком выбило из колеи столь неожиданное появление, что я упустил из вида самый очевидный вариант». «Ты стихийный дух? Дух зла?» Я внимательно посмотрел на передо мной тень. Жаль, не видно лица, и сложно считывать эмоции, чтобы понять, правду ли мне сейчас будут говорить или нет. «Дух? Ох, поверь, я не настолько жалок. Но ты прав. Я пришел к тебе потому, что ты открыл новую стихию, и теперь вот решил по-настоящему принять ее силы и подчинить себе». «Эм, спасибо?» Я попробовал пошутить, проверяя реакцию чужака, и, кажется, попал в яблочко. Соберись, что за отношение? Ты на самом деле считаешь, что ты первый, кто смог додуматься, противопоставить себя всем и открыть истинное зло. А вот теперь в яблочко попали уже мне. Я ведь действительно так решил. Так вот, ты ошибался. Ты не первый и даже не десятый. До тебя были многие и последним из них был я». Яростная эмоциональная речь духа завершилась неожиданно тихо, придавая тем самым его словам какую-то особую силу. А этот парень, кем бы он на самом деле ни был, очень хорош. «Ты можешь мне не верить, но тебе придется выслушать мою историю, и, надеюсь, это позволит тебе избежать моих ошибок». Чужак снова заговорил, Вот только какое мне дело до неудачников из прошлого? И ты прав. Неудачники ничего не стоят. То есть я. Я тоже открыл стихию зла. Я думал, что смогу управлять ею. Но она, как обычно, начала брать вверх. Первым пал Миуф. Потом я должен был пойти по тому же пути, что и все до меня. Но смог остановиться. Я победил. Я уничтожил зло. Пусть это и стоило жизни очень многим. Я запечатал его так, чтобы даже прорвавшись через мир истинных стихий, никто не мог до него добраться. И поверь, это было непросто. По всем мирам прокатилась такая война, что в итоге большая часть из них превратилась в пустыни, то, что вы называете внешними мирами. А пара оставшихся гордо, но совершенно незаслуженно присвоила себе название изначальных. Как иронично, учитывая, что на самом деле они были последними. Пусть ты не врешь. Я пока не спешил сходу верить в новую концепцию мира, которую мне только что выложили. Но как я смог добраться до своей новой стихии, если ты победил и все предусмотрел? Не все. Я не учел, что кто-то сможет воссоздать идеальное подобие зла так, что оно постепенно через него начнет проникать в наш мир. И это только начало. Запомни, тебе может казаться, что ты силен, но зло никто не может контролировать. Наоборот. Рано или поздно оно начнет контролировать тебя. Уничтожь свой храм, развей алтарь. Откажись от силы и убей всех до последнего, кто его принял. И тогда, возможно, у вас всех еще будет шанс. А теперь прощай. Как же прекрасно, что теперь я тоже освободился и, наконец, смогу уйти. Пока еще есть куда. Призрак передо мной начал таять, и через пару секунд я вновь осознал, что сижу на полу рядом с алтарем. Вокруг вьется желтый туман. На этот раз по-настоящему желтый, без какой-либо грязи. Что бы ни стояло за всем этим разговором, как минимум, это каким-то образом смогло повлиять на мою силу и очистить ее. Проклятие. После такого хоть начинай всерьез относиться к словам этого чужака. Я медленно прикрыл глаза и задумался о произошедшем уже без всякой медитации. Таинственный дух, сила, которая хуже смерти и которую нельзя подчинить. Нет, я, конечно, не собираюсь верить в эти сказки и просто так отказываться от того, что гарантирует жизни свободу мне и моей семье. Но вот потом, когда я заполучу под свой контроль новые миры и разберусь со всеми врагами, можно будет еще раз над всем этим подумать. Ну и пока буду присматриваться к себе и своим новым союзникам. Если этот чужак хоть в чем-то не врал, то изменения будут, и я их точно не пропущу. Вернувшись к медитации, я снова попытался ощутить доступные мне стихии, понять, какие изменения в них происходят, почувствовать то самое влияние, о котором говорил дух. Но на этот раз ничего особенного больше не произошло. В итоге я вот так, без особой пользы, просидел до самого утра, пока не пришло время готовиться к началу операции по созданию нового мира. Напоследок попробовал призвать силу зла в чистом виде. Хотелось попробовать ощутить ее без посторонних примесей. И если повезет, создать из нее новую гему. Увы пока подобное, похоже, для меня еще недоступно. Значит, пора сделать паузу и сосредоточиться на том, что я могу делать. И тут же, будто почувствовав, что я готов, в моей голове заговорила Майя. «У меня для тебя будет сюрприз». «Хороший?» В памяти всплыл тот странный дух, чьи новости оказались вовсе не радостными. Кстати, надо бы о нем рассказать, послушать, что Майя с Кейси думают о таком вот... Якобы привете из прошлого. Лучший тебе понравится. Майя хмыкнула и отключилась. Я же поднялся на ноги, и, прежде чем перенестись к горе, где все уже собирались, подошел к Милахе. Пока меня не будет, проверь все границы нашего мира, можешь привлечь всех остальных истинных зверей, но нужно понять, не проникал ли к нам кто-нибудь сегодня ночью. Призрачный гость не показался мне реальным человеком. Но проверить самую простую версию все равно нужно. Если кто-то из наших врагов смог пробить ограждающие мой мир щиты и пробует залезть мне в голову, что ж, я об этом обязательно узнаю. Хорошо. Милаха приоткрыла глаза и сонно потянулась. Кажется, кота-лиса залечила все раны и полностью пришла в себя. Но я не чувствую у нас никого чужого. И все равно лучше проверить. Мне так будет спокойнее. Я потрепал своего пушистого питомца по голове и перенесся к остальным. Сначала я хотел прыгнуть прямо в то место, где, по моим ощущениям, находилась Майя. Но потом решил сделать небольшой крюк и выбрал точку выхода в сотни метров над землей. Раз бойцы, которых я сейчас отправлю на захват нового мира, уже построились, то было бы интересно попробовать охватить их всех взглядом. И я не прогадал. Зрелище и вправду получилось, Очень величественным, два десятка великанов и минотавров во главе с Кайло и Карлом походили на самую настоящую танковую колонну. Такие же большие, мощные, неукротимые. Рядом с ними тонкие фигуры людей-убийцы и щуплого троглодита казались такими слабыми и беззащитными. Вот только это совсем не так. В бою от этих малышей будет зависеть чуть ли не больше, чем от всех остальных. Кстати, что характерно, На Раш и Хват решили не оставаться в стороне и тоже стали частью нового ударного отряда. Ваши ракеты просто огонь. Рядом со мной, тяжело махая крыльями, зависло в воздухе Милиша. Раньше я думала, что самое сладкое это наслаждаться медленной смертью врага, но это был просто обман чувств. Мы не могли победить по-другому и убедили себя, что в этом и заключается настоящая красота. Но на самом деле. «Истинное величие только в массовом неудержимом разрушении. Я чувствую, как сила кипит во мне. И я становлюсь с ней единой. Это так прекрасно!» «Я рад!» Я коротко кивнул гарпии и тут же перенесся на землю. Хорошего настроения как не бывало. Сначала ночной дух говорил о том, что стихия зла может поглотить своего носителя. И вот теперь Милиша мне прямо об этом и рассказывает. Что это, случайность, совпадение или нет? Впрочем, может быть, это и хорошо, что я смогу на примере Гарпии понять, как это влияние распространяется, что оно меняет, и не выдумки ли это. Ну что, вспомнил о моем сюрпризе? Майя подошла ко мне, и я, чтобы она не догадалась, что я уже успела обо всем забыть, тут же поспешил ее обнять. И что же ты придумала? Ментальный амулет. Майя достала пропитанный ее пси-силой деревянный кулон. «По одному я уже отдала каждому из лидеров нашего отряда, и теперь ты сможешь не просто наблюдать, но и командовать ими прямо в процессе». «Это не будет засчитано за мое вторжение». Все дурные мысли тут же выскочили из головы. «Вот это действительно был подарок так подарок. Ни одной книги по созданию других миров мы так и не смогли найти. Так что гарантий нет». Но, учитывая, что в процессе не будет использовано и капли твоей силы, уверена, что все пройдет хорошо. Майя не договорила, но я понял, что она имеет в виду. Да, мы неплохо подготовили наш отряд, постарались все продумать. Вот только, учитывая, что мы не знаем, что предприняли со своей стороны наши противники, гарантии успеха все равно нет. Смогут ли наши новые союзники сами соориентироваться если вестники предпримут что-то по-настоящему неожиданное. Учитывая полное отсутствие опыта сражения на таком уровне, вряд ли. А вот и я смогу. Все риски были взвешены, вероятности просчитаны, и решение с амулетом было признано самым эффективным. Что ж, пусть так и будет. Некоторые люди боятся ответственности. Они могут все подготовить, но потом предпочитают отказываться от дальнейших решений отходить в сторону и стоять, наблюдая, чем же все закончится. Так вот, я не из таких. Я лучше буду контролировать процесс до самого конца, вмешиваться, где только можно. Да, возможно, я что-то испорчу, и если мы в итоге проиграем, то это будет именно мое поражение. Но я верю в себя, верю, что общее командование, которое я сейчас на себя беру, в итоге принесет нам только пользу. Да, будет больше ответственности. Но я ее совсем не боюсь. Приготовьтесь! Я предупредил всех присутствующих и приступил к созданию нового мира. В одной руке опять оказалось семя демиургов, в другой я расположил семя каменной стихии, под которую весь вечер зачаровывал доспехи для нашего отряда. Вчера при создании мира у меня в руках появились два языка пламени. Сегодня же, похоже, это зависит от стихий, их заменили два маленьких вихря. Один состоял из песчинок, другой — из отблесков тьмы. Впрочем, форма стихии на процесс никак не повлияла. Я без особых проблем окружил наш боевой отряд пентаграммы Созидания, а когда поставил в ней последний знак, то он просто взял и исчез. Если бы не всплывшее перед глазами системное сообщение, можно было подумать, что я его просто испарил. Но нет, на самом деле все прошло по плану. Вы создаете новый мир. Открыто достижение — акт творения. Стихия нового мира — темный камень. Существа мира — расы големов и червей. Вы начали войну за власть над новым миром. В мир перенесены равные вам по силам отряды из сильнейших существующих. Сильнейшими признаны гниль, наследник и хаос. Ну что, мир создан, враги в нем те же, что и вчера. Пора активировать амулет Майи и переноситься к нашему отряду пора показать всем что вчерашняя неудача была не больше чем случайностью милиша народ гарпий всегда свободно путешествовал между мирами нам нигде не были рады ни одно место так и не стало нашим домом но зато мы были свободны конечно за нами порой устраивали охоту Но сила наших преследователей была их же и слабостью. Никто не мог гоняться за нами вечно. А мы как кочевали из мира в мир, так и продолжали это делать. Хотя неудачники, что недооценивали нас, слишком уверовав в слабость тех, кого преследуют, в итоге становились нашими же жертвами. Помню первого мага, которого я заманила в электрический лес и который сам же себя и поджарил. Я смотрела, как его оцепеневшее тело поражают все новые и новые разряды, примагниченные неосторожно созданным заклинанием, а крик ужаса все никак не может вырваться из сжавшегося от спазмов горла. Это было так смешно. И тогда же моя первая учительница, между прочим, когда-то жившая в мире самого кота, дала мне первый же мой урок. «Запомни, как мы побеждаем. Мы не львы». «Мы шакалы. Мы нападаем только на тех, кто слаб, потому что в поражении нет ничего, а победа — это истинное наслаждение». Долгие годы я следовала этому принципу, пока однажды меня и мое племя, что к тому моменту признало мою власть, не загнали в угол. Нам пришлось сражаться, и мы чудом победили. Многие тогда хотели скрыться, оказаться как можно дальше» но я вырвала им всем глотки. Как тому первому в моей жизни человеку. Я заставила их бояться меня, а потом повела назад, на тот город, жители которого решили нас уничтожить, и мы сожгли его дотла. И именно тогда новая стихия нам и открылась. Не всему народу гарпи, а только моему племени и тем, кто потом присоединился, возжелав наши силы. Сначала я этого не понимала, Но потом до меня дошло. Я перестала быть шакалом и стала львом. И новые стихии за это выбрала меня. И теперь, чем больше врагов я уничтожу, тем сильнее я стану. И кот дал нам то оружие, что идеально для этого подходит. Не знаю, случайность это или нет, но сегодня, когда мы перенесемся в другой мир, и его дух поведет нас вперед, я и узнаю на самом деле, насколько он хорош. Портал поглотил нас, и мы оказались в новом мире, красивом. Вокруг было множество гор, высоких и опасных, но нас сейчас интересовали не они. Перед нами, всеми лидерами нашего небольшого отряда, появилась призрачная фигура кота и вывела карту, обозначив первую точку для атаки. Нараш тут же отдал приказ своим людям карабкаться на великанов Кайло. По пути закинул туда хватта, а потом... Решив проблему главных тихоходов, мы рванули вперед. Десять минут до атаки. Призрачный кот следил за временем. Гарпи, спуститесь ниже. То, что вы сможете разглядеть издалека, мне не важно. Важнее, чтобы нас заметили как можно позже. Было приятно, что наш вождь не просто отдает приказы, но еще и объясняет их. Впрочем, думаю, это только пока. Придет время боя, и там уже станет не до сантиментов. «Гарпии вверх! Доложите о силах противника!» Новая команда, и я первой отправилась под небеса. «Шестьдесят воинов, наследника демиургов. Я быстро разглядела отряд противника и отправила вниз проекцию увиденного. Наши враги даже не стали разбивать временный лагерь, просто встали в боевой строй, ощетинившись артефактами во все стороны, и ждали нападения. Но почему их так много? Нам же говорили, что врагов должно быть столько же, сколько и нас. Кот ошибся. «Приготовиться к атаке сходу!» Внизу раздался рев Кайло. Как оказалось, каменные великаны довольно громкие ребята. Я чувствовала, как все внизу напряглись, но продолжали действовать в рамках разработанного плана. «Если перед нами люди Карика, надо ворваться в их ряды, связать боем». Не дать применять их артефакты так, как задумано. Отставить. В голове у каждого из нас прогремел абсолютно спокойный голос кота. Он тоже был удивлен численностью войск противника, но, кажется, не видел в этом никакой проблемы. Великаны, в оборонительную позицию, все остальные им за спину. Гарпии вперед, набреющим над головами противника, но сами не атакуйте. Он словно играл в шахматы расставляя фигуры по полю боя. Вот только для него это игра, а для нас жизнь. Сколько моих сестер сейчас погибнет, когда мы так низко пролетим над врагом? Выживу ли я сама? И пусть сила новой стихии кипит в крови, но я совсем в этом не уверена. Может быть, стоит бежать, пока есть шанс. Выполнять. На этот раз кот не говорил, он приказывал, и все посторонние мысли тут же вылетели из головы. Великаны сгрудились в одну кучу, сформировав защитную стену, мы с сестрами понеслись вперед прямо на последователей демиургов, которые как раз заметили нас и, с помощью телепортов принялись разгоняться с огромной скоростью, приближаясь к нашим рядам. Так быстро, так слаженно, настоящие профессионалы. Еще мгновение назад между нами было около километра. А вот мы уже проносимся над врагами, набреющим все как приказал Кот и те почему-то не выпустили по нам ни одной атаки. Мы были открыты. Однако никто даже не пытался нас убить. Но как кот смог догадаться, что будет именно так? И что еще он сумел предсказать в этой начинающейся битве? «Три гарпии! Залп по вождю! В золотом шлеме!» Новый приказ, и опять множество вопросов. «Зачем сразу три ракеты по вождю?» особенно учитывая что враги как раз растянули строй чтобы не подставляться под массовые атаки даже мое предвидение которое сильнее чем у всех остальных в нашем роду не дает ответа чем это может нам помочь впрочем еще разберусь зипа роун Гахес!» я мысленно коснулась своих сестер что как мне показалось были расположены наиболее удачно и те сразу же разрядили свои ракетницы в указанное котом место. Полевое облако от взрывов моментально накрыло поле боя. Я даже на мгновение растерялась, не зная, что же делать дальше. Но тут в голове снова раздался спокойный голос кота. «Поздравляю всех с первой победой! Выдвигаемся в следующую точку!»